Первым делом наверху он проверил шкаф, и стукан был на месте. Жар прошел, и после часа в ванной редактор стоял перед зеркалом и изучал себя. Вся мягкость ушла с его лица, подбородок, скулы, нос заострились. Заломы на гладкой загорелой коже стали глубже. Ужесточился разрез губ, теперь более полных, с лукообразным изгибом, повторяющим линии бровей и верхнего века. Мне нравилась смесь наивности и порока на том лице. Он провел рукой по скрывающему лоб пепельным волосам. Их цвет придавал лицу холодную надменность. Глаза, напоминающие формой заходящее солнце, скрывшееся в море больше, чем на две трети, изучающе скользили по телу. Не помню, как они появились. Длинные пальцы коснулись глубоких шрамов на бедре и перешли к рисункам на сильном торсе. И что значит эти линии? Редактор запрокинул голову и произнес несколько фраз на другом языке. Он и в целом был больше похож на меня. Дверь ее комнаты была заперта. Размерами она не отличалась от его спальни, но оформлением в стиле холла проигрывала буйство цвета воны. «Стерильно», – прокомментировал редактор. Белые стены теперь в трещинах, темная мебель в количестве минимально необходимом для комфорта, решетки на окнах – почти все в идеальном порядке. Как и на кухне, редактор увидел разрушение у окон, К тому же в одном из них отсутствовала решетка. Подойдя ближе, он оглядел форму сколов и следы металлических штырей в обнажившемся камне. Видимо, здесь когда-то был балкон. Внизу он безуспешно попытался открыть двери у основания лестниц. «Ну да, доверием», – ухмыльнулся он и, закуривая, перешел в библиотеку. Открывая шкафы, разглядывая книги и предметы в них, редактор продолжал улыбаться, пока не увидел нож, выполненный из черного непрозрачного стекла. Взвесив его в руках, проверив подушечкой пальцев остроту лезвия, блестящего, но не гладкого, с неровными зазубренными вмятинами и сколами, он положил его обратно. «Нет, мы возьмем оригинал». Он исследовал экспонаты и возвращал их на место, пока одна из папок с выведенной фамилией на корешке не привлекла его внимания. Расположившись на диване, редактор погрузился в ее изучение. С документами и статьями он обнаружил большой лист, сложенный в несколько раз. Спасибо, что хотя бы изменила имена и страну в своей дурацкой книге, сказал он, расправив лист, оказавшийся генеалогическим древом. Под некоторыми портретами, кроме дат жизни и смерти, стояла третья дата, отличающаяся от времени упокоения примерно на 9 месяцев. Нужно помочь ее молчанию деньгами. Сказав это, он убрал лист в задний карман Брюк. Через несколько часов поиска. Оставив за собой исходный порядок, редактор поднялся в спальню, захватив по дороге еду. «Бессмысленные подделки, проговорил он, разрезая носок ботинка. «Они ничем не помогут, но она молодец, отличница», – повторила такой путь. О каждом месте сохранила сувенир по теме. Он остановился и посмотрел на висящего тут же Кама, чья морда с недоверием взирала в пустоту. «И только по теме. Все здесь только обо мне».